Глава третья Дома Бобров сразу же прошел к себе в кабинет, находившийся на первом этаже, и закрылся изнутри. Удивленная Лариса прошла к двери, тихонько постучала. «Я занят, оставьте меня в покое!» — любезно прорычал Всеволод Евгеньевич, и перепуганная женщина отшатнулась. Однако продолжать расспросы не решилась и отошла. «Что с ним?» — шепотом обратилась она ко мне. С сыном поссорился, коротко прокомментировала я, и в глазах Ларисы сверкнул огонек беспокойства и досады. Она хотела было что-то сказать, потом внимательно посмотрела на меня и, махнув рукой, направилась в свою спальню. «Ужин на кухне в микроволновке», — бросила она через плечо, закрывая за собой дверь. Камиллы, как я поняла, дома не было, домработница Тамара Михайловна уже тоже отбыла. Собственно, мы находились втроем, Чита Бобровых разбредшаяся по разным комнатам, и я. Постояв в одиночестве в коридоре, я пожала плечами и решила не нарушать гармонии. Отправилась к себе и переоделась. Ужин в микроволновке я благоразумно проигнорировала. Ближе к ночи Бобров все таки выбрался из своего кабинета и прошел в гостиную. Увидев, что она пуста, проследовал к спальне и постучал. Лариса что-то холодно ответила из-за двери, и Всеволод Евгеньевич заговорил быстро и мягко, извиняющимся тоном. Через пару минут Лариса милостиво отперла дверь, и Всеволод Евгеньевич тут же просочился внутрь. Я наблюдала за этой сценой из-за угла. Мне необходимо было перед сном побеседовать с Бобровым. Я подарила им с супругой полчаса на примирение и всякие сюси-пуси, после чего на всякий случай набрала номер сотового Всеволода Евгеньевича. «Да», — с удивлением и легкой тревогой это звался он. «Что случилось?» «Ничего. Просто не хотела личным вмешательством прерывать супружеский отдых. Поговорить бы надо». «Проходите в кухню», — сказал Бобров. Он явился туда сразу же за мной, уже переодетый в домашний костюм. Вид у Всеволода Евгеньевича был уже не раздраженным, а умиротворенным. Лариса тем временем проскользнула в душ. «Так что?» – доставая из холодильника коробку с соком и наливая себе в стакан, спросил он. «Где живут Михаил и Агнешка?» – спросила я. Бобров наморщил лоб. «А зачем вам Михаил?» – не отставал Бобров. Я вздохнула. «Я вам уже говорила при первой встрече, что главной задачей для себя как телохранителя я считаю обнаружение источника угрозы». «А вы что, думаете, что он известен Михаилу?» – выпучил глаза Бобров. «Не уверена, но кое-какое предположение у меня есть», — уклончиво сказала я. «Он прислал вам эту эсэмэску со своего номера?» Бобров нахмурился и полез в карман за своим сотовым. «Нет», — удивленно проговорил он, нажимая кнопки. «Номер неизвестен. А я даже не обратил на это внимания». «Понятно. Вы были воодушевлены предстоящей встречей», — кивнула я. Но он вполне мог сменить сим-карту. Не понимая еще, к чему я клоню, ответил Бобров. «Миша, парень рассеянный, телефоны теряет часто». «Вот я это и выясню». «А когда?» «Да прямо сейчас», — бодро улыбнулась я. «Днем вашего сына найти, мне кажется, труднее. Как я понимаю, в колбасном цехе он редкий гость». «Ну вы что же, собираетесь оставить меня одного?» — забеспокоился Бобров. Сейчас это не страшно. Постаралась я успокоить его. Вы же у себя дома, двери крепкие, ворота еще надежнее. Окна все я проверила и закрыла ставни. Просто не открывайте никому и спокойно ложитесь спать. И дайте мне ключи от ворот и от дома, чтобы я никого не тормошила и не нарушала ваш сон. «А когда вы вернетесь?» — подозрительно спросил Бобров. Не хочу вам врать, так как не знаю точно. Но сразу после беседы с вашим сыном и вашей бывшей тещей. Я все-таки не думаю, что она вам что-то даст. Пытался настоять на своем Бобров. Я молча сверлила его немигающим взглядом, и он сдался. Сталинку с башенками напротив консерватории, знаете? Я кивнула. 108-я квартира. Как-то обреченно выдохнул он. Адрес Михаила вам скажет Ангелина. А номер квартиры не помню. Хорошее место, одобрила я. Бобров ничего не ответил, он только нахмурился. Его не радовала перспектива остаться без телохранителя в собственном доме. Если так тревожитесь, можете вызвать на пару часов охранников из Барса, посоветовала я. Но можно все же просто лечь спать. Здесь вам ничего не угрожает. Кстати, а где ваша дочь? С Вадиком поехали в боулинг-клуб. Ладно, мне пора. «Давайте ключи». Я поднялась со стула и посмотрела на Боброва, протянув ладонь. Он отдал мне запасной комплект. Пока я обувалась, он пытался давать мне какие-то наставления и все-таки отговорить от выхода из дома. Но я уже приняла решение. Первым делом я добралась до своего «Фольксвагена» и села за руль, с удовлетворением отметив, насколько приятнее привычный автомобиль. «Тойота, конечно, круче, но «Фолькс», Volks... «Роднее?» Повеселев, я сразу же направила машину в сторону Тарасовской консерватории. Времени было около одиннадцати вечера, и хотя движение уже не было столь плотным, как в часы пик, все же автомобилей на улицах было предостаточно. Улица Немецкая, на которой находился нужный мне дом, была пешеходной зоной, и мне пришлось остановить машину чуть вдалеке и добираться до дома, в котором проживал Михаил, пешком по квадратным плитам мостовой. Однако войти в дом я не успела. Черные решетчатые ворота, ведущие во двор сталинки, гулко распахнулись. И оттуда появилась знакомая чуть сутулиная фигура. Я сразу узнала Михаила. Он размашистой походкой шел по немецкой, натянув капюшон своего балахона по самые брови. Вид у него был хмурым, и я подумала, что он, наверное, успел поделиться с мамой разговором с отцом, закончившийся для обоих разочарованием. Сперва я решила догнать парня, но тут же благоразумно рассудила, что лучше было бы все-таки за ним проследить. Противоречившая его поведению смс-ка с непонятного номера заставляла выбрать именно такой вариант действий. Михаил дошел до дороги, свернул налево, сделал несколько шагов и дернул ручку старенькой красной четверки, стоявшей у тротуара. «Да уж, начальник колбасного цеха мог бы позволить себе тачку и покруче», мысленно усмехнулась я и добавила, «если бы не спускал деньги по клубам и казино». Михаил тем временем сел за руль и попытался завести автомобиль. Мотор несколько раз рокотал и глох. Лицо парня приобрело совсем сердитое выражение. Закурив сигарету, он снова раздраженно попытался его завести». Наконец, с пятой попытки двигатель взревел, и машина резко дернулась с места. Я же быстренько заскочила в Volkswagen, плавно тронулась и последовала за младшим Бобровым. Тот проехал один квартал и свернул направо, продолжив движение. Я спокойно ехала за ним, удовлетворенно отметив, что то, что за ним могут следить, Михаилу даже в голову не приходит. Мы добрались до привокзальной площади возле железнодорожного вокзала, и Михаил тормознул свою четверку возле дверей здания с высокими окнами на углу. Это была гостиница, на первом этаже которой располагалось казино «Млечный путь». Михаил вылез из машины и прошел к дверям. На входе у него возникло небольшое замешательство, охранник перегородил ему дорогу и что-то сказал. Михаил горячо запротестовал, жестикулируя и прижимая руки к груди. Я же в это время, не переставая наблюдать за ним, быстро преобразилась. Надела парик с длинными кудрявыми локонами, очки с простыми стеклами, при помощи ярко-алой помады увеличила губы под африканские. Джинсы же, под которые предусмотрительно надела колготки, сменила на короткую юбку в обтяжку. Бросив взгляд в зеркало, осталось довольна. Узнать теперь в этой женщине вампту Женю Охотникову, что в брюках и свитере, с забранными в хвост прямыми волосами, скромно сидела возле Боброва в кафе «Русь», было невозможно. Михаилу тем временем удалось таки пройти в зал, и я не замедлила сделать то же самое. Куртку я оставила в машине и теперь стояла перед входом в казино в соблазнительной короткой юбки и блузке с глубоким декольте. Охраннику на входе, чуть подавшемуся вперед при моем появлении, я слегка улыбнулась и низким грудным голосом сказала «Добрый вечер». Охранник посторонился, не сказав мне ни слова. Внутри я, несмотря на полумрак, тут же увидела, как Михаил сразу же прошел к стойке бара и заказал бутылку джина. При этом он постоянно оглядывался в зал, в котором располагались игровые автоматы и рулетка. Однако первым делом он все же опустошил бутылку, причем сделал это довольно быстро. Я, взяв стакан сока, наблюдала за ним со своего места за дальним столиком. Покинув бар, Михаил двинулся вперед, проигнорировал зал с игровыми автоматами и прямиком пошел к рулеточному столу. За ним уже сидели двое мужчин и женщина лет 45 в блестящем золотистом платье и небрежно накинутой поверх куртке из норки. Все они бросили на подошедшего Михаила взгляды из-под лобья. Судя по ним, личность Боброва-младшего была им хорошо знакома, и знакомство это не являлось приятным или полезным. Но свободное место за столом наличествовало, и Михаил тут же его занял, как-то заискивающе улыбнувшись сразу всем, и проговорив приветствие. Публика ответила сквозь зубы и продолжила игру. Я не стала светиться и подсаживаться к столу. Хоть и не сомневалась в надежности своей маскировки, все-таки привлекать к себе внимание мне не хотелось. И я просто стала сзади вместе с еще несколькими зрителями. Буквально через несколько секунд я увидела, как Михаил преображается. У него разгорелись глаза, рот приоткрылся, взгляд стал фанатичным. Руки его немного подрагивали, когда он вынимал деньги или пересчитывал фишки. При этом он нервничал. Поставив на одно число, тут же дергался и пытался переменить ставку, но все же возвращался к первоначальной, под холодным взглядом крупье, невозмутимо озвучивающего результат. Дожидаясь, пока остановится барабан и стрелка объявит «пан» или «пропал», он возбужденно постукивал ногой под столом. К слову сказать, после первой ставки ему повезло. Ставка, правда, была невелика, но выигрыш приободрил Михаила и заставил сделать более высокую. Взгляд его лихорадочно блестел, пока вращался барабан. Вот он остановился, и Михаил не смог удержаться от отчаянного возгласа. Женщина в норковой куртке тем временем сгребла полученную стопку фишек и, поднявшись со стула, гордо удалилась из зала. Михаил смерил ее завистливым взглядом, но играть не прекратил. Напротив, поражение еще больше подстегнуло его. Он, уже ничего не высчитывая, оставил на обум. Я спокойно наблюдала, чем все это закончится. Михаил периодически доставал носовой платок и вытирал им вспотевший лоб. Казалось, он не замечал ничего вокруг, и, покажись я сейчас перед ним в своем обычном обличье, он, скорее всего, даже не вспомнил бы меня и просто не обратил внимания. Проигравшись несколько раз подряд, он заметно помрачнел. Сунув руку в карман и обнаружив, что он пуст, Михаил вскинул взгляд на Крупье и улыбнулся жалкой улыбкой. Крупье немигающим взглядом смотрел на него и ждал. Михаил развел руками и не очень уверенно произнес. «Можно с десяток фишек в долг? Я сейчас отыграюсь. Если нет, верну. У меня деньги в куртке. Забыл в машине». Крупье молчал. Оба мужчин за столом бросили на Боброва презрительные взгляды. Тот насупился и повторил свою просьбу уже требовательнее. «Простите, но в нашем заведении в долг играть не положено правилами». Расцепив губы, процедил крупье. Михаил уже хотел было продолжить конючить и даже прижал руки к груди, но тут к нему сзади подошли два дюжих молодца. Ловко подхватили его подмышки и поволокли к выходу из зала. Но не к двери, в которую вошел Михаил, а в противоположную сторону. Никто из присутствующих не выказал и намека на вмешательство. Сам же Михаил даже не успел вымолвить и слова, настолько быстро и технично его спровадили, а сопротивляться ему было затруднительно. Я видела, как охрана увела Михаила в какой-то узкий проход, выждав несколько минут, Со скучающим видом глядя на стол, я тихонько отошла, зевнула и направилась к выходу. Выйдя на улицу, я увидела, что четверка Михаила по-прежнему стоит у входа. Самого же хозяина поблизости не было. Я немного постояла, закурив сигарету. Михаил так и не появился. Выбросив окурок в урну, я подошла к «Фольксвагену» и взяла сложенный на заднем сиденье плащ-накидку темного цвета. Перекинув его через руку... Отправилась на поиски. Я завернула за угол на Аткарскую и медленно прошлась вдоль стены здания казино. Дальше находилась арка, закрытая металлическими воротами. Издали доносилась какая-то возня. Я потрогала навесной замок на воротах и обнаружила, что он открыт. Рядом никого не было, и я юркнула во двор. Это был обычный двор, образованный пятиэтажными домами и зданием гостиницы. Территория, принадлежавшая казино, была отделана от остальной, принадлежавшей жильцам сеткой рабицей. Во дворе были свалены какие-то ящики. И именно из-за них слышались гулкие звуки, которые я сразу же распознала как звуки ударов ног и кулаков. Завернувшись в плащ, я осторожно двинулась вперед, стараясь не выдавать своего присутствия. На тыльной стороне здания увидела небольшую дверь, ведущую в подвал, а перед ней углубленную площадку. Встав там, я затаилась. Самого действа за ящиками мне видно не было, зато и меня было незаметно, а вот слышимость была хорошая. «Тебя предупреждали, чтобы ты здесь не появлялся без денег! Предупреждали!» Угрожающе прозвучал мужской голос. Ответа не последовало, да его никто и не ждал, и вместо этого прозвучали три глухих удара подряд, а следом захлебнувшийся вскрик. Я не сомневалась, что за баррикадой из ящиков производится экзекуция над Бобровым-младшим. Пока что это была обычная драка без серьезных последствий, и я решила подождать вмешательства. «Тебе срок давали?» «Давали», — снова вопросил и ответил тот же голос. «А ты снова приперся в долг просить? Ты еще старый не отдал, гнида!» «Можете забрать мою машину!» Слабо прозвучал голос Михаила. «Машину?» — протянул голос и расхохотался. «Да можешь засунуть себе в жопу свою машину!» Последовал внушительный пинок ногой, и было слышно, как Михаил застонал. Но нападавшие уже выплеснули свою злость. К тому же убивать задолжавшего Боброва им явно не давали указаний. Попинав его еще немного, парни начали успокаиваться. Удары становились все более ленивыми и слабыми. Тут я услышала шаги и, увидев, как мимо меня на расстоянии метров в пять быстро прошагал мужчина. Я присела в углубление и вжалась в стену, но мужчина по сторонам не смотрел и меня не заметил. Он вышел в арку, а вскоре в нее въехала Бобровская четверка. За рулем сидел тот самый мужчина. Он подъехал поближе к месту разборки, вышел из машины и достал монтировку. Пару минут он методично крушил стекла в автомобиле Михаила, потом, тяжело дыша, скрылся за ящиками. «Вот тебе твоя машина!» — резюмировал он. «Можешь продавать ее рублей за пятьсот. Может, какой дурак и купит. Пошли, Юрок, а сюда еще раз сунешься без денег, так легко не отделаешься». Оба молодца в развалочку прошли к арке. Михаил остался лежать за ящиками. Я хотела было к нему подойти, однако Бобров-младший на удивление быстро очухался и поднялся на ноги. Ковыляя и размазывая кровь, текущую из носа, он плюхнулся за руль поруганной тачки и попытался завести мотор. Как ни странно, на этот раз его драндулет завелся сразу, и Михаил направил его к арке. Ехал он медленно, и я поскорее двинулась следом, чтобы успеть сесть в «Фольксваген». Выйдя из арки, поспешно скинула плащ и пошла к машине. Охранник у входа не обратил на меня внимания. Сев за руль, я вновь отправилась по следу Михаила. Я не могла понять, куда он направляется теперь. Он сразу проехал по Откарской вперёд и свернул на дорогу, ведущую под мост, а далее в сторону Агафоновки, не очень благополучного района, изобилующего частным сектором и мелким криминалитетом. Разбитое лицо Михаила выглядело страшновато, но он не замечал этого. Я в душе думала, что доедет он в таком виде до первого поста ГАИ, но Боброву хоть в чем-то повезло в этот вечер, его никто не остановил. Он свернул в один из переулков, и четверка покатила вниз под горку. На этих дорогах ремонт, видимо, не производился несколько десятилетий, и мне было жалко убивать свой «Фольксваген», поэтому я старалась вести его с максимальной осторожностью. Михаил попетлял между домами и остановился возле узкого и длинного двухэтажного здания из красного кирпича. Выйдя из машины, направился к воротам. Ворота были заперты, и он нажал на кнопку звонка. Никто, однако, не откликнулся, и Михаил кулаком забарабанил по металлу. Когда и после этого ответа не последовало, Он достал из куртки мобильник и принялся с ожесточенностью тыкать в кнопки. Наконец ему, видно, ответили, потому что он сразу заговорил на повышенных тонах. «Алло, Борис! Спишь, что ли? Уволю нахрен! Открывай давай, начальство приехало!» Он сунул телефон в карман и глубоко вздохнул. Потом достал из кармана платок и вытер лицо. Чище оно не стало, только кровь размазал. В свете луны Михаил походил на вампира, и вид у него был жутковатым. Видимо, те же чувства испытывал и охранник Борис. Высокий, широкоплечий мужчина, лет 35, отперевший ворота. Судя по запаху чеснока и копчености, мы находились возле того самого колбасного цеха, которым заведовал младший Бобров. Михаил хотел было сразу же пройти в ворота, однако Борис своей внушительной фигурой загородил проход, и не очень дружелюбно произнес. «Чего надо?» Михаил тут же сменил тон и заговорил торопливо и просяще. «Борис, это... Понимаешь, разобраться нужно. На меня наехали в казино, избили, машину разбили. Короче, давай сейчас проедем туда и разберемся вместе». Он заглядывал охраннику в лицо и пытался тащить его за руку. Борис молча и мрачно слушал своего босса. Когда же тот закончил свою жалостливую речь, сухо произнес. «Вот где деньги оставил, туда и иди помощи просить. А мне резона нет тебя защищать». «Борис, да ты что?» — испуганно заговорил Михаил. «Мне помощь нужна. Ты забыл, что я твой начальник. Ты меня охранять должен. Я цех охраняю». Кратко отозвался Борис. «Да ты... Да я тебя завтра уволю нахрен!» — заорал Михаил, сжимая кулаки. «Да увольняй!» — с презрением бросил ему Борис. «Наконец-то свалю от такого козла! И руки свои убери!» Он коротким, но сильным движением резко отбросил назад руки Михаила, которые тот тянул к нему, пытаясь ухватить завор от куртки. «Борь!» — тревожно запросил Михаил. «Да я тебе заплачу, Борь! Сколько я тебе там должен-то?» Я завтра же рассчитаюсь, ну, зуб даю. Ты пойми, меня же избили, мне разобраться надо. Вот сначала заплати, а потом поговорим. И мне такое дерьмо, как ты, защищать нет никакой охоты. И другим тоже. А если ты не заплатишь, я тебе сам так морду начищу, что сможешь в фильмах ужасов сниматься. Он сплюнул себе под ноги и решительно закрыл ворота. Михаил забарабанил обоими кулаками. На всю округу раздался оглушительный грохот. Михаил обеими руками схватился за дужки замка и принялся шатать ворота туда-сюда. Борис не собирался отпирать своему горе-руководителю. Более того, удаляющиеся шаги указывали на то, что он ушел со двора и вернулся в здание. Михаил продолжал свои отчаянные попытки. Грохот разносился далеко вокруг. Наконец где-то распахнулось окно, и мужской голос прокричал. «Ты придурок! Если не перестанешь колотить, я сейчас по твоей башке так настучу!» Голове Михаила отовсюду явно грозили неважные перспективы. Поняв, что его действия ни к чему не приведут, Бобров-младший сердито пнул напоследок ворота ногой и, сутулившись и сунув руки в карман, вернулся в свою четверку. «Мой Volkswagen...» С потушенными фарами стоял рядом. Окно я приоткрыла, так что мне отлично было видно и слышно все происходящее. Бобров сел в машину, достал из кармана разодранной куртки пачку сигарет и, обнаружив, что она пуста, яростно смял и швырнул ее на землю, выматерившись сквозь зубы. Я решила, что настало мое время. Выйдя из «Фольксвагена», я быстро подошла к машине Михаила и протянула ему открытую пачку мальбора. Бобров удивленно уставился на меня. «Бери, бери», — насмешливо проговорила я. «Разговор веселее пойдет». «Спасибо», — неуверенно проговорил Михаил, торопливо выдергивая из пачки сигарету и прикуривая от моей зажигалки. Я, не спрашиваясь, села в его машину на пассажирское сиденье. Он удивленно поднял на меня глаза, окинул снизу вверх и явно оценил мой сексапильный прикид. Глаза его заблестели. Он облизнул разбитые губы с засохшей кровью и спросил «Сколько?» «На час». При этом положил левую руку мне на ногу, выше подола юбки и попытался скользнуть ею дальше. Я резко сбросила ее и выразительно произнесла прямо ему в лицо. «У тебя, Миша, и на пять минут не хватит». Бобров нахмурился и чуть отодвинулся от меня. «Ты кто?» — пробормотал он. «Чего надо?» «Что ты, Миша?» — не слушая его, продолжала я. «До того опустился, что охрана родного цеха тебя откровенно посылает подальше? И машинка-то у тебя разбита, и личика попорчено, и в кармане дыра. Или ты и со мной в долг хочешь договориться?» Бобров слушал, сдвинув брови. «Не хочешь — не надо», — в сторону огрызнулся он. «Чего тогда сама подкатывала?» «Да у тебя, видно, от ударов голова совсем повредилась», — расхохоталась я, — если ты всерьез решил, что я к тебе за этим вопросом. «Что тогда надо?» «Да, собственно, ничего. Ты с отцом сегодня встречался?» «Ну, встречался, и что?» — непонимающе проговорил Михаил. «Это он тебя послал?» «Нет, он о тебе даже слышать не хочет», — честно ответила я. «Вот гад!» — в сторону проворчал Михаил. «И не стыдно тебе?» — усмехнулась я. «Уж кажется, грех жаловаться-то на такого папашу». «Ага, грех!» Михаил тут же круто повернулся ко мне. «Денег опять зажал родному сыну! А мне и надо-то совсем чуть-чуть! С казино рассчитаться и в цеху!» «С казино понятно. А в цеху-то за что?» — удивилась я. Михаил насупился. «Зарплату я им задолжал», — нехотя буркнул он. «И всего-то за три месяца. Они уже борзеть сразу». «У них, Миша, семьи, наверное, дети», — назидательно произнесла я. «А им не скажешь, мол, потерпите месяца три-четыре без жратвы. Потом наедитесь вдоволь, когда начальство наконец соизволит зарплату выдать». Бобров молчал, неприязненно глядя себе под нос. «А почему не платил-то?» — подмигнула ему я. «Ну, мне же нужно в казино чем-то расплачиваться. Дни-то идут, проценты-то набегают. Вот я и отдавал, а что мне оставалось делать?» А папаша мог все одним разом оплатить, для него это не так и трудно. «А он в отказ! Все в отказ! Уроды! Всех ненавижу!» — распсиховался он. «Так, сопли подбери», — жестко сказала я. «И слушай сюда. На твоего отца было совершено покушение, и не одно. И у следственных органов есть все основания полагать, что покушения подстроены тобой». «Чего?» — вытаращил глаза Михаил. «Чего слышал?» «Да какие покушения? Что ты гонишь? Ты вообще кто такая?» — хлопал глазами Михаил. «Неважно, кто я. Но завтра Миша...» ты будешь разговаривать уже не со мной и не в собственной машинке. Кстати, ее бы подлатать не мешало, правда? Или дешевле встанет сразу с моста спустить?» После последней фразы я внимательно посмотрела Михаилу в глаза, но он не вздрогнул, хотя было заметно, что страху я на него нагнала. «Какие покушения-то? Я тут при чем? Почему на меня стрелки?» — заговорил он. «Ты сегодня вызвал отца навстречу под ложным предлогом», — четко произнесла я. «Это подлинный, установленный факт, и он зафиксирован. В сотовом Всеволода Евгеньевича осталось сообщение, отправленное тобой, в котором ты просишь его прийти в кафе «Русь». И отрицать это бесполезно». «Да ты что?» — продолжал таращиться Михаил. «Какое сообщение? Это он прислал сообщение! Он сам просил меня прийти!» «Очень интересно», — иронически произнесла я. «И где же оно? Доказать сможешь? Только не говори мне, что уже удалил его. Этот детский лепет я даже слушать не хочу». Бобров, не отвечая, полез в карман, достал телефон и запикал кнопками. «Вот!» — обрадованно воскликнул он, тыча свой слайдер прямо мне в лицо. Я посмотрела на экран, на котором большими буквами было высвечено. «Миша, сынок», «Сегодня вечером в 20.00 буду ждать тебя в кафе «Русь». Приходи, просьбу твою выполню. Твой отец». Я посмотрела на номер, с которого было отправлено сообщение. Он не принадлежал Всеволоду Евгеньевичу Боброву, но полностью совпадал с тем, с которого пришла смс-ка ему от сына. Я в задумчивости вернула сотовый Михаилу. «Вот видишь?» — вопрошал тот. «Я говорил тебе, что я тут ни при чем». «Ну, это еще неизвестно», — произнесла я. «Ну, зачем мне вообще убивать отца?» Более миролюбиво спросил Михаил, который уже практически протрезвел. «Ради денег, Миша? Ради денег. Наверняка тебе после его смерти причитается хороший кусок, и лучше получить его сразу, чем постоянно клянчить у отца». «Да не собирался я его убивать», — твердил Михаил. «Как вообще можно такое подумать?» «К сожалению, твое поведение в последнее время говорит о том, что отца ты, мягко говоря, недолюбливаешь», — со вздохом прокомментировала я. «А в деньгах нуждаешься. И весьма. Взять тебе их негде. Остается один вариант». «Да это туфта! Я отца люблю!» — заявил Бобров. «Да?» — ехидно усмехнулась я. «Интересно, как бы ты тогда себя вел, если бы его ненавидел?» Михаил покраснел. «И все равно говорю, что это не я», — повторил он. «Когда на него покушения были совершены?» «У меня, может, алиби. В этом я как раз не сомневаюсь», — кивнула я. «Ты о них заранее позаботился, а исполнителя нанял». «А у меня же денег нет», — с вызовом произнес Михаил. «На что бы я нанял?» «А в долг», — парировала я. «В счет будущих инвестиций со счетов отца». Бобров-младший вздохнул, помолчал и неожиданно тихо произнес. «Но это правда не я. Правда. Я бы так не смог. Хочешь, вместе поедем к отцу, я ему в глаза это скажу!» Собственно, главное, что собиралась я, выяснила. Разобралась в путанице с смс и узнала, что они обе отправлены с одного номера. А это означает, что кто-то эту встречу организовал. Михаил еще некоторое время убеждал меня в том, что это не он, и повторял, что мы можем вместе проехать к его отцу, где он поклянется перед ним в этом страшной клятвой. Я не стала подвергать Боброва-старшего подобному действу, дабы не нагнетать и без того напряженную обстановку. Посоветовав Михаилу отправляться домой и ложиться спать, сама я поехала в Кузнецкое ущелье. Дом был темным. Спокойно отперев ворота, я прошла внутрь и осмотрела владение. Бобров с женой спокойно спали в своей комнате. Камила тоже уже вернулась. Ее миниатюрная деу стояла во дворе. Убедившись, что все в порядке, я с чистой совестью приняла душ и возлегла на свою постель.